Глава 12. Плевок сползал вниз по носу Савла. Взгляд его метался по стенам пресса. Крысиный король злобно, не мигая, смотрел на него. Савл не понимал, почему он так сердится. Мысли роились в голове. Что произошло? Их обоих поймал крысолов и хочет их раздавить? Но тогда почему крысиный король все еще здесь? Он ведь не связан. Он может выбраться наружу и спасти их обоих или хотя бы убежать. Над ними нависал тяжеленный пресс, излучающий едва сдерживаемую силу, и Савлу стало тяжело дышать и гадко зашумело в ушах. Крысиный король пытался поймать взгляд Савла, бормотал что-то, но Савл, охваченный паникой, еле взглянул на дядю потом снова посмотрел на крышку, на стены, вниз, вверх, ожидая, когда его раздавят. Крысиный король затряс его за плечи и зарычал, сходя с ума от злости. — Ты что думаешь? Мы тут в игрушки играем. Я ушел по своим делам, хотел найти чего пожрать, оставил тебя одного, а ты что, взял и смылся? Савол отчаянно затряс головой, и крысиный король нетерпеливо сорвал веревку с его лица. Савол глубоко вздохнул и закашлялся, брызгая на крысиного короля мокротой, слюной и даже кровью. Крысиный король не пошевелился и не утерся. Вместо этого он ударил савола по лицу. Савол не почувствовал боли, настолько его взбесил и удивил этот поступок. Он резко выдохнул, а затем закричал, выплескивая ужас и отчаяния, Он дергался, чувствуя, как веревки впиваются в тело. «Что ты делаешь?» — вопил он. Крысиный король заткнул Савлу рот. «Заткнись, говнюк! Нечего идиота из себя корчить! Никогда не пытайся меня надуть, ясно?» Он не двигался, пристально глядя на Савла и зажимая ему рот рукой. «Позаботься объяснить мне, что на тебя нашло, что за хрень!» Савл придушенно объяснил сквозь ладонь короля. Я просто хотел осмотреться. Разве я куда-то лез? Я же должен учиться. Меня никто не видел. Я лазал везде, прямо как ты. Ты мог бы мной гордиться. — Хватит этого дерьма! — рявкнул крысиный король. — Неприятности ходят за тобой следом, сынок. Один мужик хочет тебя убить. Я же тебе говорил, что тебя ищут, что ты дичь что кое-кому нужна твоя шкура и моя. — Так расскажи мне, что происходит, — заорал савул, задрав подбородок. Крысиный король замолчал. — Ты постоянно говоришь загадками, как будто мы в гребаной басне. У меня нет времени ждать, пока ты доберешься до морали. — За мной охотятся? — Отлично. — Кто? — Расскажи, объясни, что за хрень творится, или заткнись. Молчание продолжалось. «Он плав, Клысюка. Есть плава знать, сто слутилось. Нельзя делзать его в темноте, он не смочь защищаться». Сверху послышался голос человека, который принес его от Уэстуэя. Саввел посмотрел наверх и увидел, что человек пристроился на углу контейнера. Тут появился и Рыжий, примостился рядом с Черным, свесив ноги вниз внутрь пресса, как будто он только что выпрыгнул снизу и приземлился прямо на задницу. — А они кто? — спросил Савол, кивая на зрителей. — Я думал, меня Крысолов поймал. Я гулял, и вдруг этот чувак схватил меня, связал и потащил. Я думал, он хочет меня раздавить в этой штуке. Крысиный король не смотрел на сидевших сверху, хотя один из них заговорил. — Знаешь, мальчик... Он ведь не только колысолов. Он колысолов и птиселов и пауков ловит, и летусих мысик, и человеков и вообще все зевое. Крысиный король медленно кивнул. «Ну так расскажи!» — потребовал Савву. «Послушай своего дружка, я должен знать, и развяжи меня, наконец!» Крысиный король залез во внутренний карман и вытащил выкидной нож. Лезвие выскочило со щелчком... Он подсунул его под веревку и дернул на себя. Веревки упали. Крысиный король отвернулся и ушел в дальний конец контейнера. Савол хотел заговорить, но из темноты послышался голос короля. — Ведь ни слова не хотел тебе говорить, ни слова, чтобы ты не растрепал. Ну, — Ладно, расскажу тебе свою историю, как будто тебе от нее легче станет. Савол еле разглядел в темноте, что крысиный король повернулся к нему лицом. Теперь все трое смотрели на него. Двое наверху, один сидит на корточках, второй болтает ногами, как ребенок, и один внизу сверкает глазами из угла. Савол пнул веревки в сторону и сел в другом углу, подтянув колени к груди, как будто они могли его защитить, и стал слушать. — Знакомься. — Это мои товарищи, сказал Крысиный Король. Савол посмотрел наверх, тот, который его схватил, так и сидел на корточках. Моя звать Ананси, парень. Мой старый приятель Ананси, перебил его Крысиный Король. Судя по всему, этот джентльмен спас твою шкуру от того, кто шел за тобой. Савол откуда-то знал это имя. Он вспомнил, как сидя кружком с другими малышами, и, подтягивая из бутылочки теплое молоко, он слушал учителя из Тринидада, который рассказывал о паучке Ананси. Больше он не вспомнил ничего. Рыжий стоял, легко балансируя на тонкой металлической кромке контейнера. Он преувеличенно изящно поклонился, заведя одну руку за спину, На нем были костюмные брюки темно-красного цвета, идеально выглаженные и отлично сидящие, накрахмаленная белая рубашка, темные подтяжки и галстук в цветочек. Одежда казалась безукоризненно чистой, говорил он со странным акцентом, сочетающим в себе все европейские языки. «Лоп-лоп» имеет удовольствие представить вам лоп-лопа. Лоп-лоп, он же Хорнбом, предводитель птиц, уточнил крысиный король. Мы давно знакомы, но не всегда дружили. Когда я увидел, что ты смылся, то позвал этих джентльменов. Пришлось за тобой побегать, сынок. А теперь приготовься услышать историю крысолова. — Пауколова, — тихо добавила Нанси. — Птицелова, — выплюнул лоп-лоп. Савол сидел неподвижно, зачарованный голосом крысиного короля. Тот прислонился к стене. У всех нас, и у твоего дядьки, и у старика Нанси, и у Лоплопа были свои поклонники. Лоплоп -лоп долго возился с одним мозилкой, а я всегда любил послушать какие-нибудь стишки. Если ты тоже их иногда читаешь, то мог уже слышать эту историю. Я ее как-то рассказал одному, а он взял и записал ее для детей. Сказал, что это будет сказочка. Да плевать, пусть будет сказочка. Он знал, что я говорю правду. Я не всегда жил в Смоге. Я везде бывал. Я был здесь, когда Лондон только появился на свет, но это довольно долго были мерзкие трущобы, так что я собрал свою стаю и запрыгнул на корабль. Твоя мамка развлекалась, пока я носился по всей Европе, сопровождаемой верной стаей. Одно движение моего хвоста и крысиное племя маршировало на запад, на восток, или куда я хотел. Мы ходили по лугам, по французским полям, по холмам Бельгии, по равнинам близ Арнема, добрались до Германии, хотя тогда все они еще так не назывались. Не успели мы оглянуться как оказались уже на месте. Жрать хотелось изрядно, и мы выбрали местечко, где Джон ячменное зерно был щедрее всего. Колосья там стояли высокие, золотые чуть не лопались. А потом мы нашли лавку мясника. «Отлично», — сказал я, — «подходит». И мы медленно побрели туда, надеясь немного передохнуть. — Мы брели через лес. Крысы сгрудились вокруг меня, боясь скота. Мы от рассвета до заката были на ногах. У реки мы нашли городок не слишком-то благородный, но амбары там трещали по швам, а в домах были сотни дыр, укромных уголков, трещины, погребов, сотни местечек, где могла бы отдохнуть усталая крыса. Я отдал приказ». Мы двинулись на город, местные побросали свои манатки и уставились на нас, а потом, как с ума посходили, носились туда-сюда, орали, что твой кошачий концерт. Мы, конечно, шли красиво. Шли, шли, не останавливались, пока весь город не заняли мои парни и девчонки. Мы согнали орущих горожан на площадь, и они стояли там со своими детишками. Мы устали после долгой дороги, но мы... Гордо стояли напротив них, и наши клыки сверкали на солнце. Они пытались нас выгнать, размахивали факелами и дурацкими маленькими лопатками, а мы скалились и вгрызались в них, а они орали и убегали прочь, трусливые уроды. Мы отвоевали площадь. Я выстроил свои войска для смотра. «Направо!» — сказал я, — «шагом марш! Этот город наш!» «Наступил первый год, год крысы. Расселяйтесь, помечайте территорию, обустраивайтесь, отъедайтесь. А если кто-то вас тронет, сообщайте мне». Площадь тут же опустела, звери разбежались в разные стороны. Крысы теперь были повсюду, в кабаках, домах, в садах, в лугах и полях. Мы им показали. Я делал обходы, не говоря ни слова». Все и так знали, кто тут главный. Если какой-нибудь бюргер поднимал руку на одного из нас, я ему живо объяснял, что к чему. Людишки быстро усвоили правила. Вот так крысы пришли в Гаммельн. «Эх, Савал, видел бы ты нас тогда. Это было лучшее мое время, золотое время. Город принадлежал нам». Я растолстел и лоснился. Мы дрались с собаками и убивали кошек. Крысы разговаривали громче всех в городе, строили планы и просто болтали. Зерно принадлежало мне, лавки принадлежали мне, и нам всегда доставался лучший кусок. Я завоевал свое королевство. Настал мой звездный час. Я властвовал над ними. Я устанавливал законы И я был полицейским и судьей, а если надо, то и палачом. Этот жалкий городишка стал знаменитый, и крысы бежали к нам, надеясь найти себе местечко в нашем Шангрела, где правили только мы, и я царил среди них. Пока этот мерзавец, ублюдок, хренов бродячий Минострель, чертов кусок дерьма в стрёмных шмотках, не притащился в город. Первый раз я услышал о нем от одной из своих девчонок. Она сказала, что за воротами мэр сговаривается о чем-то с парнем в двухцветной одежде. «Ну-ну», — сказал я, — «и что же они сделают, что у них в рукаве припрятано?» Я намеревался испортить им обедню, но что-то пошло не так. Я услышал звук. Звук звучал повсюду. Я услышал еще одну ноту и насторожил уши. По всему городу повысовывались из дыр буры и головки. И тут прозвучала третья нота, и небеса разверзлись. Вдруг я услышал что-то. Из огромного чана повалилась требуха. Я будто видел ее своими глазами. Я услышал, как сыплются в пресс яблоки и как течет из них сок. Я слышал, что кто-то не притворил дверь буфета, и это была кладовая самого дьявола. Я и чувствовал аромат пищи. Я должен был добраться дотуда, должен был съесть все. Я бросился вперед и услышал шум, дрожь и топот миллионов маленьких лапок. Увидел вокруг себя своих слуг, которые кричали от радости, Они тоже чувствовали пищу. Я прыгнул с крыши прямо к ним, плюхнулся в поток крыс. Мои мальчики и девочки мои возлюбленные, и мои солдаты, большие и маленькие, толстые и худые, бурые и черные, быстрые и медленные, старые и молодые, все мы бежали навстречу пище. Я повел за собой жадную толпу и вдруг ощутил страшный ужас. Я собрался с мыслями и понял, что впереди нет никакой еды. «Стойте!» — закричал я, но никто меня не услышал. Они просто столкнули меня с дороги и двинулись дальше. «Не надо!» — орал я, но поток голодных крыс обтекал меня, расходясь надвое и снова сливался воедино. Голод мучил меня, и я шарахнулся в сторону и вцепился зубами в деревянную дверь. Я держался за нее и за всех, надеясь только на свои челюсти. Лапы подводили меня, они рвались вперед, они хотели еды и музыки, но зубы сжимались крепко. Я почувствовал, что мой разум слабеет, и я вгрызся в дерево глубже, Сильнее сжимая челюсти, но все же случилось неизбежное. Я откусил кусок двери. Челюсти лязгнули, и не успел бы ты сказать слово «нож», как я уже оказался среди своих подданных. Череп мой трясся от голода и восторга. Я предвкушал лакомство и одновременно умирал от отчаяния. Я, крысиный король, знал, что происходит со мной и моими крысами. Но никто не слушал меня. Творилось что-то ужасное. Пока мы шли, я волей-неволей краем глаза видел людей, которые высовывались из окон. Они хлопали в ладоши, смеялись и все такое. А мы уже бежали трусцой, резко перебирая ногами, слушая этот омерзительный виск. Хвосты наши дергались ему в такт. Я понимал, куда нас вели. В предместье, где я бывал столько раз, что и сам уже не помню. К огромному амбару за городскими стенами. А за амбаром текла река, вздувшаяся после дождя, шумная, как море, разливающаяся по лугам, широкая, каменистая, грязная от ила и дождей. У моста я заметил этого свинячего ублюдка в дурацких шмотках. Он играл на дудочке и все время дергал башкой вверх-вниз. Пробегая мимо, я заметил, как он улыбится. Первые шеренги крыс уже были на мосту, и я видел, как они спокойно маршируют к краю, ничего не боясь, устремив глаза на гору еды, которая ждала их впереди. Я видел, что они сейчас упадут, Я кричал им остановиться, но это было как сать против ветра. Они сошли с моста прямо в воду. Из-под моста неслись дикие визги, но никто из братьев и сестер их не слышал. Они вслушивались в музыку карамели и свиной шкурки. Следующий ряд сошел в воду, а потом еще один, еще. Крыс в реке стало не меньше, чем рыб. Я не мог вынести этого. Каждый крик ножом вонзался мне в сердце. Мои парни и девушки испускали дух в реке, пытаясь держать мордочку над водой. Все они умели плавать, но к такому оказались не готовы. Я слышал вопли и писк. Тушки сносило вниз течением. А мои чёртовы ноги все шли и шли вперед. Я пытался пробраться назад, развернуться, Шел медленнее остальных, они обходили меня. И ублюдок на мосту смотрел на меня, прижимая дьявольскую флейту к губам. И он знал, кто я. Он знал, что я крысиный король. И он улыбнулся и поклонился мне, когда я прошел мимо него по мосту и ступил в реку. лоп лоб зашипел, а Ананси, что-то пробурчал себе под нос. Все трое были поглощены собой, смотрели вперед пустыми глазами, предавались воспоминаниям. Река оказалась ледяной, холод немного прочистил мне голову. За каждым всплеском следовали визги и плач. Мои бедные маленькие вассалы пытались найти свой внутренний голос, думали, что я тут делаю, и умирали. Все больше и больше крыс прыгало в воду, Все больше шкурок намокало и уходило под воду. Все больше зверяков яростно гребли лапками, рвали друг другу брюшки и вырывали глаза, тащили своих собратьев и сестер под ледяную воду. Я дергал лапками, пытаясь выбраться. Нас было очень много. Настоящий остров из крысиных тел. Мы взбили реку в пену, и каждый пытался забраться на вершину этого острова, а нижние умирали и тонули. Вода сковывала движение, я слышал только собственное дыхание, паниковал, ничего не понимал и глотал воду. Вокруг бились волны, бросая меня о камни и тысячами... Умирали крысы. Я слышал звук флейты. Здесь он лишился своей магии, стал просто противным визгом. Все больше и больше крыс плюхалось в воду. Флейта была безжалостной и неумолима. Повсюду кричали и захлебывались крысы. Маленькие тушки плыли вокруг меня, как буйки в адской гавани. Я решил, что наступил конец света. Вода заполнила мои легкие, и я уходил под воду. Вокруг меня были трупы. Они дрейфовали рядом со мной сквозь полузакрытые веки, я различал только их. Они были на поверхности воды и под водой, и надо мной, когда я начал тонуть. Маленькие, бурые комки. Воздух кончился у меня в легких, и я увидел под водой склеп. Поле боя. Острые черные камни, ставшие погибелью крысиного племени. Горы и горы трупов, маленькие гладкие детеныши. И старые седые самцы, жирные матроны и дрочливые юнцы. Бесконечная масса мертвецов, которую нес стремительный поток. Я один видел эту бойню своими глазами. Савлу показалось, что он сам видит горы, Дохлых крыс. Кровь стучала у него в ушах. Легкие горели. Крысиный король снова заговорил, но на этот раз обычным голосом без жутких мертвых интонаций. «Я открыл глаза и сказал нет. Я рванулся вперед прочь от этого ужаса. У меня не оставалось воздуха, мои легкие молили о нем». Разрываясь, я выбирался наверх к свету и слышал крики сквозь толщу воды. Я рвался вверх и вперед, и, наконец, моя морда очутилась над водой. Я глотал воздух, как сумасшедший. Я не мечтал больше ни о чем. Я повернулся и увидел, что смерти все продолжаются, но пена уже немного опала, и крысы больше не рушатся с неба. Я увидел, что человек с флейтой уходит прочь. Он меня не заметил. Я решил, что он должен умереть. Я выбрался из реки и прилег под камнем. Крики умирающих слышались еще какое-то время, но потом они стихли, и река смыла все следы бойни. Я лежал, пытался отдышаться и клялся отомстить за крысиный народ. Поэт... Сравнил меня с Цезарем. Дескать, я плыл четыре часа напролет, расплескивая воду. Примечание. Отсылка к стихотворению Браунинга «Флейтист из Гамельна». Конец примечания. Но эта река не стала моим рубиконом. Это был Стикс. Я должен был умереть, утонуть вместе с другими крысами. Может быть, я тонул. Я думал об этом. Может быть, я и не думал тонуть, а может, это ненависть, пропитавшая меня до костей, удержала меня на плаву. Правда, ублюдки из Гамельна меня немного порадовали. Эти тупые уроды попытались обмануть дудочника, и я с удовольствием смотрел, как чертовы суки, хлопавшие в ладоши, глядя, как мы идем на смерть, визжали и липли к своим чертовым киндерам, уходившим прочь под звуки флейты». Я позволил себе улыбнуться, когда гора раскрылась, и мелкие человечки поисчезали в ней. Они отправились прямо в ад недоноски, а ведь они даже не сделали ничего дурного, и их ублюдочные папаши и мамаши это прекрасно знали. Да, это было приятно. Но мне был нужен этот хренов Минастрель. Это он был во всем виноват. Это он должен за все ответить. Савол вздрогнул. Такая злоба прозвучала в голосе крысиного короля. От замечаний по поводу невинности детей он решил воздержаться. «Он пожирал птиц небесных и дразнил меня, а я сходил с ума от бессилия», Лоб — лоб-лоб говорил тем же задумчивым голосом, что и крысиный король. «Я сбежал в бедлам, я забыл, кто я такой. Я считал себя сумасшедшим, который вообразил себя птичьим королем». Долгое время я гнил в клетке, а потом вспомнил, кто я, и вырвался на свободу. «Все мои паутишки, все скалпионы ушли вслед за ним из дворца в Багдаде. Он звал меня своей дудкой, и я сосел с ума, и мне было очень, очень больно, и все мои паучки видели», — тихо сказал Ананси. Флейтист без всяких усилий лишил могущества всех троих. Савол припомнил презрение крыс в канализации. «Поэтому крысы тебя не слушаются», — прошептал он, глядя на крысиного короля. «Когда Лоплопа и Ананси схватили, некоторые выжили и видели их страдания, видели, как Лоплоп -Лоп обезумел, видели, как пытали Ананси. Они стали свидетелями мук своих королей». Разве что слепой этого не увидел. Мои же крысы, мой народ, не видели ничего, погибли все до единого. Я тонул с ними, но вода не оставляет ни следов, ни шрамов. По полям и городам разошлась весть, что крысиный король бежал, бросив свой народ, и они свергли меня. Идиоты! Они не умеют жить без меня. Наступила анархия и безвластие. Нам пришлось бежать в смог». Наступил хаос. Я полтысячи лет лишен своей короны. Услышав это, Савол вспомнил умоляющий писк крыс под землей. Он не сказал ничего. Ананси и Лоп-Лоп все еще правят. Да, дорогой ценой. Да, им пришлось склониться и покориться, но они вернули себе свои царства. Я хочу вернуть свое. То есть... — медленно сказал Савол, Ты думаешь, что если ты уничтожишь флейтиста, крысы вернутся к тебе? Крысиный король промолчал. — Он бродит по свету, — тусклым голосом сказал лоп Лоб. Его не было здесь уже сотню лет с тех пор, как он загнал меня в птичью клетку. Я узнал, что он вернулся, когда недавно призвал своих птиц, а они не явились». Есть только одна вещь, которая сильнее моего зова — его чертова флейта. Иногда паучки убегать от меня, будто у них есть другой хозяин. Плохой человек вильнулся и хочет убить клысюка. — Понимаешь, сынок, никто кроме меня сбежать не смог, — объяснил крысиный король. Он отпустил Лоплопа лопа и ананси, опозорив их, показав, кто тут главный. Но ему нужна моя шкура. «Потому что я сумел уйти. Семьсот лет он пытается исправить свою ошибку, а узнав, что у меня есть племянник, он отправился за тобой. Он почти нашел тебя. Он готов на все». Ананси и Лоплоп -лоп переглянулись и уставились на Савла. «Кто он?» — выдохнул Савл. «Жадность», — ответила Ананси. И алчность, добавил Лоплоп. Его цель завладеть всем, пояснил Крысиный король. Он должен поглощать все, что увидит, и поэтому так ненавидит меня за то, что я сумел смыться. Он воплощение нарциссизма. Он доказывает свою важность, высасывая все вокруг. Он может зацеловать кого хошь сказала Ананси. Он вечно голоден, добавил Лоплоп. Он ненасытен. «Он может выбирать, понимаешь?» — объяснил крысиный король. «Призвать ли ему крыс, пауков, собак, кошек, рыб, лис, норок, детей? Он может до любого достучаться, очаровать любого, кого захочет. Он просто делает выборы и играет нужную музыку. Он выбирает любого, кроме одного, савол. Он не может зачаровать тебя». Ты и крыса, и человек одновременно. Не совсем крыса, и не совсем человек. Он не может зачаровать тебя, Савол. Ты настоящая проблема для него. Ты мой козырь, Савол. Мой джокер. Туз в рукаве. Худший его кошмар. Он не может играть две мелодии одновременно. Не может зачаровать тебя. Поэтому тебя он просто хочет убить. Все молчали. Три пары мутных глаз сверлили савла. «Не паникуй, сынок, все еще изменится», — вдруг сказал король. «Нас всех это достало. Хватит с нас». Он высосал и разжевал разум лоп-лопа. Он пытал Ананси, и его раны до сих пор болят. Пытал на глазах у его народа. «А что до меня?» Он украл мое племя, и я хочу его вернуть. Месть, сказал Лоб Лоб. Месть, сказал Ананси. Месть это хорошо, согласился крысиный король. Пусть чертов флетист попробует звериной магии. Вы трое, произнес Савол. Это все? Больше никого нет? Есть и другие, ответил Лоб Лоб, но с нами их нет. Они не помогут. Кошачий царь Тибальт застрял в ночном кошмаре, и это рассказал нам человек по имени Йол. Катарис, собачья королева, исчезла, и никто не знает куда. Мистел Баб, повелитель мух, ловкий ублюдок и убийца, я не могу работать с ним. Есть и другие, но только мы довольно страдали от него и готовы на все, — сказал крысиный король. — Мы начинаем войну. И ты нам поможешь, сынок.